Глава 49. В этот поздний час три билетные кассы на ярмарке были закрыты, работали только четвертые и пятая. Как было раньше, я подошел к кассе под номером 4. Полная женщина с длинными каштановыми локонами оказалась на месте и читала роман в мягкой обложке. Когда она отложила его в сторону, чтобы взять у меня деньги, я увидел, что это был последний укус Освальда Буна, моего друга и наставника. Неудивительно, учитывая то, что он продал больше ста миллионов экземпляров своих детективов и что поклонников у него легион. Кассирша вручил мне входной билет. Умно поступил, что вернулся. Никогда не стоит уходить до большого розыгрыша. Чтобы выиграть, надо быть там. Сегодня твой вечер, голубчик. Сегодня твой вечер. Столько народу на главной аллее я еще не видел. Недавние взрывы прогремели слишком далеко, чтобы их можно было расслышать за беспрестанный сутолок и шумиха ярмарки. К каждому аттракциону стояли очереди, люди в два теснились у игровых палаток, толпились перед шатрами. Я маневрировал, уклонялся, скользил сквозь толпу, постоянно извиняясь и радуясь, что извинений не стоят мне ни цента. Первыми, кого я увидел, добравшись до палатки, результат на лицо, оказались три милые чернокожие девушки. Им было около двадцати и они выглядели так похожи, что наверняка приходились друг другу сестрами. Одна из них сидела на стуле, и мать коня работала над ее лицом при помощи кисти и губки. Девушку разрисовывали под стать сестрам, они выглядели как женщины-птицы из моего сна Абамаранти. Во сне я лежал на спине, сжимая урну с пеплом, и эти три красивые девушки с бело-золотыми перьями на лицах стояли рядом и смотрели на меня сверху вниз. Еще на меня смотрели Блоссом Роуздейл и Терри Стэмбау. Терри была не только преданнейшей фанаткой Элвиса, но также моей подругой и начальницей Мунды Гриль. Чиф Портер разговаривал с Кони в дальнем конце шатра. Художница заметила меня первой. смыл грим. — Да, он мне так нравился, что я ходил бы в нем дни напролёт, да только когда я ненадолго покинул ярмарку, все словно с ума посходили. — Хочешь, разрисую тебя по-новой? — Нет, спасибо, мне нужно перекинуться парой слов с Чифом. Она перевела взгляд на мою левую руку. «У тебя все нормально?» Я понял, что рана открылась. Кровь медленно пропитывала толстый слой марли. «Пустяки», — заверил я. «Не поладил со степлером». «Жаль, что здесь нет моего брата», — сказала Конни. «Помощь Итана тебе бы не помешала». Конни явно не купилась на историю со степлером. Чтобы мы с Чифом могли поговорить с глазу на глаз, она отошла к рабочему месту матери, и стала смотреть, как доводит до совершенства лицо третьей девушки-птицы. Я считал, что Уайт Портер сохранит невозмутимость даже во время извержения вулкана, но в этот раз он оказался совершенно измученным. Из-за челюсти, словно у ищейки, мешков под глазами набрякших век, он напоминал всеми любимую дядюшку. Однако проницательный человек заметил бы в нем что-то от Роберта Митчима и понял, что за добродушным лицом скрывается жесткий, проницательный, серьезный представитель закона. Теперь он походил на мы еще сильнее, чем прежде. Только дай ему повод ударить в челюсть, он будет продолжать бить даже после того, как сломает костяшки. «Я говорил, что на ярмарке тысяч десять-двенадцать народу, но по последним сведениям их больше пятнадцати», — сказал он. «Шесть моих парней и девять человек из полиции штата наблюдают за главной аллеей, высматривают все подозрительное. Они в штатском, осталось быть, не спугнут этих безумных ублюдков, и те не нажмут на кнопку раньше времени». Пятнадцать парней в 15-тысячной толпе, которые понятия не имеют, что считать подозрительным. «Сэр, по телефону вы говорили, что Вольфганг купил пару аттракционов. Может, там все и начнется?» Чиф Портер покачал головой. Это было бы слишком легко. Со слов Лайона Сомбра, Вольфганг, его настоящее имя Вудро Криль, нанял к себе опытных карней. Все работали на братьев Сомбра пятнадцать-двадцать, а то и больше лет. В любом случае, пару часов назад мы закрыли оба этих места на ночь, под предлогом расследования отпустили работников. Я оставил присматривать там моих ребят, Тейлора Пайпса и Пика Коркера. Похоже, сектантов это не встревожило, на кнопку никто не нажал. Он указал на мою перевязанную руку, с которой капала кровь. Выглядит не лучшим образом, сынок. На вид не очень, но не болит, солгал я. Чиф Портер наблюдал как посетители ярмарки, человеческое море во всем его бесконечном многообразии текут мимо входа в палатку. Неправильно, что эти идиоты выглядят, как все остальные. Можешь применить свой магнетизм и притянуть к нам парочку? У меня нет ни имен, ни лиц, ничего, на чем можно сосредоточиться, сэр. Что насчет тех двоих, Джонатана и Селены, которых тоже казнили в автодоме? О них что-нибудь известно? Их настоящие имена Джереми и Сибилл фон Вицлебен, муж и жена. Оба имеют ученую степень. Сотни различных мелодий носились взад-вперед по длинной аллее и, как правило, создавали ощущение праздника, хоть многие ложились на слух не лучше, чем строчка прозы на глаз больному дислексии читателю. Теперь же музыка постепенно скатывалась к какофонией. «У тех двоих оказалось больше в печати в паспортах, чем блох на койоте», — продолжил Чиф. «Они провели большую часть прошлого года в Венесуэле, а там сейчас настоящая помойка». «Нехватка продовольствия, нормирование туалетной бумаги, безудержная инфляция, эскадроны смерти. Кто в здравом уме захочет провести там год?» «Ученые степени в какой области?» «Изучаем этот вопрос. Мне должны позвонить». Мы стояли возле входа в палатку и наблюдали за главной аллеей. Казалось, что калейдоскоп ярмарочных огней становится все более ярким и неистовым. Глаза моргали быстрее, и импульсы проносились быстрее. Волны цвета преследовали друг друга по всевозможным волоконно-оптическим конструкциям все быстрее и быстрее. Махнув на толпу, Чиф едва не закричал от раздражения. — Покажи мне хоть одного из этих поганых ублюдков, оди Ты видишь вещи, которых не вижу я. И всегда видел. Высмотри для меня кое-что. Мне и правда нужно, чтобы ты кое-что для меня высмотрел, сынок. Мой разум все еще омывали мысли о сне про наводнение, которое, очевидно, не было связано с наводнением. О койотах, которые были больше, чем просто койотами. О песчанке, что слетело с ладони Тима и исчезло у нас из виду только для того, чтобы попасться на глаза людям дальше по пляжу. Об убежище, которое казалось насквозь викторианским, но было напичкано высокотехнологичными средствами защиты. Об ангельском личке девушки-сектантки в доме Лорен и о злобном лице той же девушки, устроившей полтергейст и позвонили, пока он отвечал, я попытался навести порядок у себя в голове. Стал изучать прохожих в нескольких футах от нас. Чиф был прав. Я всегда видел вещи, которых он видеть не мог. Вещи, которые не видел никто другой. Почему не здесь? Почему не сейчас, когда это так важно? Чиф задал несколько коротких вопросов и как раз завершал вызов, когда я увидел двух прогуливающихся мужчин. Они, словно не зная забот в жизни, ели эскимо в шоколадной глазури, Болтали, смеялись, наслаждались шумом и блеском ярмарки. Им было чуть за двадцать. Выглядели они, как заезжие серферы, светловолосые, загорелые, подтянутые в джинсах и футболках. У одного виднелась красно-черная татуировка, начинавшаяся на запястье правой руки и исчезавшая в рукаве футболки. Это была необычная татуировка с изображением дракона, змеи или русалки, а последовательность иероглифов какая-то фраза. Возможно, отрывок из молитвы сатанистов, Или дерзкое обещание, написано отдельными символами того же пиктографического языка, что я видел в поместье секты в Неваде. Того же языка, что красовался на борту Кадиллака Эскалейт, который пытался сбить меня, пока я возвращался на мотоцикле в Пикамундо. «Сэр», — позвал я, и Чифа сразу насторожил мой тон. «Видите серферов с мороженым? Тот, что с татуировкой, один из них, а значит, и парень с ним тоже». «Уверен?» Да. Отвернувшись от сектантов, чтобы те не заметили его интересы, не пустились бежать, Чиф Портер отстегнул с пояса рацию. Она была размером с мобильный телефон. Он нажал на кнопку вызова и, прикрыв рацию, начал отдавать распоряжение пятнадцати полицейским в штатском. «Прием! Палатка-результат на лицо у входа!» — он описал двух мужчин. «Подходите, если рядом». «Понял», — ответил один из полицейских. «Если они решат покататься на аттракционе, то выйдут из толпы, и их можно будет взять по-тихому» и приезжать, пока все не расскажут. — Понял. Мне звонили с предварительным отчетом по Джереми и Сибил фон Вицлебен, сказал мне Едаки Едоки мороженого остановились понаблюдать за игрой в дартс с вращающимся колесом, связкой воздушных шаров и зазывалой, которая развлекала участников забавной скороговоркой. — Фон Вицлебен и микробиологи, оба. Она еще и эпидемиолог, специалист по эпидемическим заболеваниям. У него степень по вирусологии. — Чем же они занимались в Венесуэле? — удивился я. Утратив интерес к дартс, едоки мороженого пошли дальше по главной аллее на восток. — Чем-то таким, что возможно только там, где власти, суды и копы полностью продажные. Едоки мороженого почти растворились в толпе. — Чёрт, где мои парни? Нельзя спускать глаз с этих двоих, пока я не передам их ребятам штатском. Я ими займусь, сэр. — У тебя нет такой штуки, — он помахал портативной рацией, — а свою я отдать не могу. Пока он спешил за удалявшимися едоками мороженого, все мысли и воспоминания, мелькающие у меня в голове, наконец соединились в одно целое. Я стою перед раковиной в ванной комнате в доме Лорен Эйнсворт, наблюдая, как бегущая из крана вода омывает рану на ладони. Вода слишком горячая, боль в руке усиливается, но я не делаю воду холоднее, потому что меня охватывает чувство скорого откровения. Откровение связано с водой, кровью и болью. Я осознаю, что знаю что-то, но не понимаю, что именно. Что-то насчет крови, ужасной боли и воды. Полная кассирша с каштановыми волосами говорит. «Сегодня твой вечер, голубчик, сегодня твой вечер». Мумия цыганки и четыре пустые карточки. Четыре пустые карточки, не обещающие никакого будущего. Совсем никакого будущего. Четыре, хотя хватило бы одной, чтобы передать послание. Возможно, единственное, что я знала об истинной и скрытой природе мира? Совпадений не бывает. Кадиллак Эскалейд горит на дне расселенной. Я разговариваю по телефону с Чифом Портером. Он рассказывает мне о Вольфганге, Джонатане и Селене, еще не зная, что на самом деле их зовут Вудро, Джереми и Сибил. Похоже, кто-то из них, а может и все трое, наркоманы. Четыре десятка шприцев, куча ампул с наркотиками. Убегают по погони через непроглядный мрак универмага, полагаясь на особенного пса-поводыря под названием психический магнетизм. Глаза в глаза с Максом. Микробиологи, эпидемиология, вирусология. Четыре пустые карточки, четыре предсказания смерти. Четыре всадника апокалипсиса. Мор, война, голод и смерть. Ни одного бодыча. Почему нет бодыча, если вот-вот должно свершиться массовое убийство? Умирающая девушка в стенном шкафу говорит. Ты пес. О, да, ты пес. Кровь, ужасная боль и вода. Мой верный пес-поводырь, старый добрый психический магнетизм, провел меня, ослепшего, через смертельно непроглядный мрак универмага к рукотворной пещере летучих мышей. В любой колонии самые малые 30% особей заражены бешенством. Женщина с каштановыми волосами в билетной кассе под номером 4 читает роман Зибуна последний укус. Роман, в котором смерть из-за летучих мышей служит отвлекающим маневром. «Совпадений не бывает», — умирающая девушка говорит. «Эй, пес, а документы у тебя есть?» «Документы о вакцинации. Шприцы, ампулу с каким-то наркотиком. Нет, эти ампулы с вакциной. Кровь, ужасная боль и вода. Водобоязнь. Другое название бешенства. Водобоязнь». «Пара фактов. Спасибо Озибуну. Жертва бешенства страдает от сильной жажды, но любые попытки ее утолить вызывают жестокие мучительные спазмы в горле. Отсюда название – водобоязнь». Глазные и лицевые мышцы парализуют. Зараженные собаки пускают пену изо рта, беснуются, норовят покусать. Венесуэла. Диктатура – практически террористическое государство. Первые два всадника апокалипсиса – мор и война. Мор – оружие в тайной войне, которая является частью истинной и скрытой природы мира. Бешенство – оружие. Сектанты вакцинированы, остальные нет. Ни одного бодыча, потому что сегодня произойдет лишь тайное заражение тысяч людей никто ничего не узнает. Смерть придет только через много дней. Смерти насилие. Люди начнут вести себя, как бешеные псы. Тогда и появятся бодычи, легионы бодычей. Песчанка улетает вдаль, исчезая для одного наблюдателя и появляясь для других. Чтобы заразить тысячи людей на главной аллее, бешенство должно распространяться по воздуху, невидимое для тех, кто его вдыхает. О нем известно только вакцинированным сектантам. Взрывчатка была отвлекающим маневром. Дамба никогда не была мишенью. Все было не тем, чем казалось. Вернее, намного большим, чем казалось. Пятнадцать тысяч зараженных. И сколько еще они заразят, прежде чем проявятся симптомы? Дело не ограничивалось Пикамунда. Тайная война, в которой сражаются невидимые армии, должна была вот-вот разразиться. Норман, ты в порядке? Я повернулся к Кони, который положил ладонь мне на плечо. Видимо, мой ужас так бросался в глаза, что она дернулась, словно что-то в моем лице, в моих глазах ее испугало. — Нет, не в порядке, верно? — Мужчина по имени Вольфганг Шмидт знал такого? — спросил я. — Знала. С ним что-то случилось? За прошедшие три часа новости о жестоком тройном убийстве в кемпинге Карни не успели разлететься по всем уголкам ярмарки. Уайт Портер постарался на славу. — Знаешь такого? — переспросил я. — Я знаю, кто он, но не его. Он купил два аттракциона. Болтают, будто он вообще не из семьи Карни. Норман, о твоей руке должен позаботиться врач. Какие аттракционы он купил? Они принадлежали Соли Николсу. У Соли обнаружили рак легких, он быстро догорал. Его дети не желали связывать жизнь с ярмаркой, поэтому он принял лучшее предложение. Шмидт переплатил. Какие аттракционы, кони? В стрельбу по уткам и комнату страха. В моей памяти воскрес вход в комнату страха. Гигантская объемная скульптура морды великана, 20 футов от подбородка до макушки, почти такой же ширины, детализированная и страшная, но вместе с тем совершенно дурацкая. Безумные глаза вращались в глазницах. Периодически из открытого рта вырывался рев, а с ним сильный поток сжатого воздуха. Воздух вылетал на аллею на добрые 20 футов, пугая прохожих и раздувая им волосы. Я выступил из-под навеса, но не в самую толчью, и принялся изучать толпу. От гудения калиопы, сотни других мелодий, смеха и криков пассажиров экстремальных аттракционов, запахов и слепящих огней у меня немного кружилась голова. Чифа я не видел. Он ушел за едоками мороженого и исчез из виду. «Норман, в чем дело?» Комната страха располагалась к востоку от этого конца ярмарки. Я бросил взгляд на наручные часы. Ровно одиннадцать. «Норман, твоя рука!» «Сорок пять минут». Если только кто-нибудь не занервничает и не нажмет на кнопку раньше. Я вклинился в толпу и поспешил на восток, в комнате страха.